Глава 1039 -я. Путеводная Нить Цюе. Все и на Лен блестяще притворялась. Тьфу, еще одна двуличная шлюха. С такой внешностью многие неосознанно хотят защищать ее. Ненавижу таких женщин. Хитрая лиса! Если так подумать, то она неспроста постоянно так расхваливала ванбола. Пока все взгляды были обречены на его Дао планету, она незаметно становилась сильней. Под давлением Ван Буоле сюй Иналин налин пришлось показать истинную силу своей культивации. Наблюдавшие за конфликтом люди, включая тех, кто прислал с планеты Фатум божественное сознание, сразу раскусили ее план. Что интересно, замысел сюй и налин оказался не таким уж хитрым. Наверняка были те, кто распознал обман, однако они почему-то ничего не предприняли. Причина их бездействия объяснялась легко. Чтобы пойти против сюй ин или Ван Буоле, им был нужен серьезный повод. Поэтому практики, которые обо всем догадались, позволяли ей морочить остальным голову. Сегодня правда вскрылась, а с этим пропала повод для нападения. Все, Инлин прекрасно это понимала, ей хотелось рвать и метать. Неудивительно, что накал схватки с ван резко возрос. На не лица не было, ему был нужен повод для нападения на Ван при этом глубоко в душе он оценивал боевую мощь Сюй Инлин не слишком высоко. И теперь, когда девушка показала свою истинную силу, У него оттуда залились щеки. Коварство девушки вызвало у него вполне предсказуемую реакцию. «Ван Бола был прав. Она действительно потаскуха!» Пока Суниян скреждал зубами, грохот сражения Ван Буэлэ и сюй ин усиливался, а эманации Дао-Планет становились все сильней, вынудив его отступить. Внезапно прогремел оглушительный взрыв. сюй ин сплюнула большое количество крови, что превратило магическую силу в кучу бумажных обрезков. Сама она при этом отступила, и с кровожадным блеском в глазах взмахнула правой рукой. Зазвенели колокольчики. Дао-планета позади нее стала ясней. ее магический закон покрыл пространство рябью. «Бумажная жизнь!» – внезапно сказала она. Стоило выплеснуться силе магического закона Дао-планеты, как сюй и прямо на глазах стала превращаться в бумагу. Как только руки полностью стали бумажными, от нее повеяло более мощной аурой. Практически мгновенно аура вскарабкалась настолько высоко, что все вокруг нее сдрожало. В глазах ванбола вспыхнул огонек. После перехода на стадию планеты ему довелось поучаствовать во множестве сражений. Но все прошлые противники бледнели на фоне сю Инлин. Девушка во многом была похожа на него. Она тоже владела ДАО планетой и не отставала в культивации, находясь на средней ступени планеты. На средней ступени с Дао планетой можно сокрушить львиную долю практиков в стадии планеты. Судя по всему, и Инолин использовала свою секретную технику. Несмотря на возросшую силу ее ауры, Ван Бола сохранял невозмутимость. Короткий взмах правой рукой – все, что требовалось для начала секретной техники запечатывания звезд. У него за спиной возникло созвездие иллюзорно-божественного бока. В нем нарастала сила Дао-планеты. Когда уже казалось, что столкновение между двумя силами было неминуемым, с планеты Фатум раздался спокойный голос. «Достаточно, молодые люди. Если хотите драться, делайте это за пределами скопления Фатум. Но потом можете не надеяться, что вас пустят на празднование дня рождения преподобного Тяньфа. От звука этого голоса, таящего в себе силу закона, задрожило само звездное небо. Следом на поле боя прибыла сокрушительная аура. В сражающиеся практики стадии Вечной Звезды поменялись в лице. Под ужасающим гнетом ауры они отступили и опустили оружие, Что да Ван Буале и Сюин Лин, на них Аура подействовала куда сильней. Созвездие божественного быка дестабилизировалось, Дау планета, состоящая из девяти древних планет, не собиралась так просто сдаваться. Как будто в них был заключен инстинкт, не позволяющий им покориться. Они желали вырваться и в сражении покрыть себя славой, вот только Ван Буале был хозяином дау планеты. Стоило ему пожелать, и она тут же рассеялась вместе с секретной техникой запечатывания звезд. Накрыв ладонью кулак, он поклонился планете Фатом. «Младший поступил необдуманно! Прошу простить, почтённый!» Во время поклона он краем глаза посмотрел на Сюй Инлин. Он прекрасно понимал, что не мог ее здесь убить. Несмотря на накал схватки, весь бой они внимательно следили за дау-планетами друг друга. Насколько он помнил, ее дау-планета отличалась от его собственной. На кладбище звезд девушка признала первостепенную роль планеты в их союзе. Покорилась ей... Поэтому, когда пришло время подавить и рассеять ее, она столкнулась с трудностями. Ван Бола развеял образ дао планеты одной лишь силой мысли, а вот Сью Иналин начала бить крупную дрожь. Под таким гнетом она тоже хотела рассеять свою планету, но та была слишком гордой. Именно гордыня не позволяла ей склониться перед чьим-то давлением. В результате, вместо того, чтобы рассеяться, она, вопреки желаниям Сьюй Иналин засияла еще ярче. Девушка скривилась. Тем временем неизвестный на планете недовольно фыркнул. От этого звука звездное небо исказилось. Непонятно откуда взявшаяся рука потянулась к застывший Сюй У нее кровь отлила от лица. Люди вокруг, вне зависимости от уровня культивации, невольно поежились, словно были беззащитны перед этой силой. Почтянной! Сюй Инлин впервые по-настоящему запаниковала. Быть может, да, у планеты и переживет встречу с этой рукой, а вот она вряд ли! В такой критический момент она прикусила язык и сплюнула немного крови для приведения в действие секретной техники, чтобы силой обуздать Дао-планету. Возможно, ее техника сработала, или же гордая Дао-планета не желала гибели носителя, поэтому она нехотя рассеялась. С ее исчезновением огромная рука затуманилась и растворилась в пустоте. Люди, наконец, смогли перевести дух, давление исчезло. Из-под покосившись на девушку, Ван Боулэ слегка покачал головой. Находиться в чьей-то власти, быть рабом Дао-планеты, покориться ей и всегда бояться, что она выйдет из-под контроля или даже бросит тебя и заменит на другого раба. «Сюин Лен, Сюин Лен, ты уж позаботься о себе! И запомни, больше не провоцируй меня!» Потеряв к Сюин Лин интерес, он полетел к планете Фатум. Следом за ним поспешил Хаян, однако он удержался от язвительного комментария. Что до патриарха калёный дух и остальных – Они быстро нагнали двоих и вместе направились к планете Фатом. Другие практики стадии Вечной Звезды вернулись к своим подопечным. Суниен перед уходом взглянул на Сюй В этот момент в его взгляде появился доселе невиданный холодок. Похоже, после этого инцидента он и вправду затаил обиду. Зрители, прибывшие из звездного неба, в лучах радужного света тоже помчались к планете Фатом. На месте сражения остались только Сюй инолин и несколько защитников Дао. Глядя наперекошенные от ярости лица девушки, они не знали, что сказать. Ван Боле. Какое-то время спустя Сью и наконец вернула себе себя самообладание. Правда, глубоко в ее глазах все еще пряталась ненависть. Я взбесила то, что ван Боле показал всем ознанку ее связи с Дао планетой, всю хрупкость их союза. Глубоко внутри она завидовала Ван Боле. Он сумел добиться того, что планета признала его господином тогда как ей пришлось чуть ли не умолять свою соединиться с ней. «Наставница Дзюйо и права. Мир полон несправедливости. Если хочешь искоренить её и стать хозяином своей судьбы, то есть всего один путь. Мир Звёздного Семени». Сюй Инолин закрыла глаза, достала нефритовую табличку из браслета и стала мягко водить по ней пальцем. «Несмотря на серьёзные риски, я продолжу культивировать Звёздное Семя».